часть третья. Крепость. Глава первая. К концу апреля шахматная школа уже вовсю работала. 11 школьников и преданный Димка, немедленно изъявивший желание учиться игре, исправно посещали вечерние занятия. По субботам и воскресеньям ребят приходили помочь Мальцову. Вместе выкрасили новые стены и побелили потолки, Убрали грязь и строительный мусор, оставленные бортниковскими рабочими. Те лишь подлатали дома и отремонтировали разрушенные печки во всех трех комнатах. Одна комната стала кухней, большая зала зимним классом, она пока стояла пустая, в маленькой, выходящей двумя окнами, прямо на цементную вазу цветник, Мальцов оборудовал спальню-кабинет. Занимались на большой веранде, отапливаемой электрическими батареями. Ребята хотели заниматься, а потому все как-то правильно устроилось. Совместная работа по дому быстро всех сдружила. Руководить и незаметно направлять их помогал богатый опыт экспедиций и накопленная в Василевой и нерастраченная пока энергия. В результате каждый получал то, к чему стремился. Первое, чему он научил их, проигрыш обсуждался после игры обоими игроками, а наиболее интересные партии выносились на общее обсуждение — В классе много смеялись, и соперничество не перерастало в серьезные обиды. Бортников открывал шахматную школу с присущей ему помпой. Для пущего эффекта нарядился в шахматного короля в фиолетовой мантии с кистями и в короне, подозрительно напоминавшей архиерейскую митру с венчающим ее хрустальным крестом. Ученики школы — белые пешки в остроконечных картонных шлемах — Взяли на караул по команде офицера Мальцова, которому Димка выдал на церемонию свой реконструкторский меч, исклепанный из железных пластин шишак. Степан Анатольевич решительно двинул белую пешку на большой настенной доске, пойдя Е2-Е4, что по сценарию заменило традиционное разрезание ленточки. Приглашенное городское начальство... Чиновники из области и представители прессы разразились бурными аплодисментами. Небрежным королевским жестом, скинув с плеч на пол ненужную больше мантию, Бортников захватил микрофон и поздравил всех с добрым начинанием, затем вспомнил, как сам после школы занимался в таком кружке, а в конце речи особо подчеркнул, что крепость — не только культурный заповедник, но теперь еще и объект досуга школьников — первый в России заповедник спорта, что закреплено в специально прописанных документах решением городских властей. Что это значило, на деле никто не понял, но специальный статус осененного мантии и короны пространства оценили. В ответных здравицах здоровое начинание главы стройтехники поддержали все выступающие, для чего и были приглашены. После речей начался фуршет с шампанским. «Доволен?» — спросил мальцов сияющий Бортников, чокаясь со своим протеже фужером с неизменным нарзаном. «Работаем, Степан Анатольевич!» — ответил тот бодро. И, как и планировал, тут же пересказал сведения, добытые Димкой. «Манечкин серьезно готовится провести планировку в крепости, спешит застолбить территорию для строительства». «Твое предложение?» — мгновенно среагировал Бортников — Надо блокировать его действия и провести летом раскопки. Я давно собирался обследовать участок около Никольской башни, самое интересное место с точки зрения археологии памятника. Поговорил тут с ребятами. На каникулах все готовы покопать, заодно заработают немного. Во время раскопок, я так понимаю, планировка земли под строительство неуместна. У стен большие завалы. Я бы начинал планировку с них. Манечкин метит в тот же самый угол. Без археологов земляные работы на памятнике невозможны. Нужно подать заявку на открытый лист в Институт археологии. У Калюжного пока листа на крепость нет. Я специально все выяснил. Сыграем на опережение. Два листа на одну площадь не дают. К июню получим разрешение. Сколько это будет стоить? 1300 на месяц работ. Срочно готовь смету, передай через Николая. Территория крепости закреплена за школой, ничего у них не выйдет, но ты прав, подстраховаться не мешает. Действуй». В первый же день Димк признался. «Нина собирается копать в крепости на грант Министерства культуры, который сейчас выбивает музей». Сначала Мальцов не хотел верить, но Димка поклялся. Он не раз слышал, как Калюжный ее уговаривал. И уговорил, Иван Сергеевич. на свое согласие дала. То есть легла под Манечкина? Нет, все подается иначе. Проект реставрации требует специалистов. Суп подряд, не есть кабала. Заказ поможет им пережить год, а то и два, и так далее. Типа «Свобода наша!» Деньги чужие. И деньги большие. Проект долгосрочный, Иван Сергеевич. Пока все на уровне согласований, но, Манечкин, говорят, из Москвы не вылазит. Сидеть у реки и ждать, пока по ней проплывет труп врага? Подпустить Манечкина к крепости, сделать из нее туристскую клюкву, а памятник уничтожить? Он вступил в войну, понимая, что объявляет ее еще и калюжному сниной. Необходимый пакет документов собрали за два дня. Мальцов съездил в Москву, подал заявку и получил документ с датой. В полевом комитете официально подтвердили. ОАО «Калюжного» заявку на раскопки в крепсти еще не подавала. Шатаясь по коридорам института археологии, он встретил давнего знакомого Валю Нилова. Валя занимался монголами и копал в Поволжье. Мальцов похвастался, что заканчивает книгу. Валя тут же потребовал текст, он знал нужного издателя и пообещал выпустить книгу в следующем году. — Поспеши, сектор план не добирает. Главное — обсудить текст на редсовете, получить одобрение и включить в план. — Такая возможность есть. Давай, Иван, я в тебя верю. Поклянись, что не подведешь. Мальцов молча кивнул и скрепил договор рукопожатием. Вернувшись в Деревск, на следующее же утро разложил записи и продолжил работу.